Часть третья. Голос для озвучки. Радость после поступления в Гнесинку длилась недолго. Меня начали догонять флешбеки о напутственных словах в мою сторону от директора Борисоглебской гимназии, от преподавателей и администрации колледжа Табакова. «Да кому ты будешь нужен?» Я и по сей день борюсь с периодическими провалами в состоянии «Я — абсолютная бездарность». Я никому не нужен. Зачем я все это делаю? Причем это состояние может прийти просто так, без всяких обоснованных предпосылок. И тебе просто захочется свернуться калачиком на полу и никуда не идти. Но каждый раз я все равно встаю и иду на злости, на своем дьявольском упрямстве, которое меня уже не раз спасало от провала в полную апатию. Да, иногда я в такие моменты не понимаю, куда и для чего я иду, но главное — продолжать двигаться. Даже если ты изранен и не можешь встать, хотя бы ползи вперёд. Долгая остановка в деятельности для меня смерти подобна. С таким напором, порой лишённым смысла и понимания, я двигался постоянно. Некоторые преподаватели в Гнесинке пытались меня переделать, успокоить мой строптивый нрав. Рекомендовали научиться смирению и терпению. Но если бы не эти мои порывы упертости, я, может быть, и не мог бы самостоятельно выбираться из этих провалов самобичевания. Сколько я себя помню, я таким был всегда и остаюсь по сей день. Поэтому при первых мыслях о том, что я никому не буду нужен, я не сдался и не пустил жизнь на самотёк. Как бы мне ни было тяжело понимать преподавателей в колледже Табакова, одну рекомендацию я запомнил хорошо. Тебе бы в озвучку попробоваться? Сказано? Сделано? Вопроса «а что конкретно озвучивать» для меня на тот момент уже не существовало, потому что в один из приездов на каникулы в Борисоглебск мой друг Серёга решил познакомить меня с миром аниме. Первый раз услышав о его предложении, я послал его в самом дальнем направлении. Аниме в те времена было для многих не только несерьёзным, а даже позорным увлечением. Ладно, там супергерои — это круто. Тачки, гонки, компьютерные игры — это по-нашему. А аниме что-то как-то... фу. Сейчас ситуация с этой частью гик-культуры изменилась. Лояльности стало во много раз больше, а аниме продвигают очень крупные студии. А тогда Серёге пришлось меня поуговаривать. В итоге я сдался, и мы с ним посмотрели несколько серий подручной Луизы Нулизы. Это было очень простенькое, романтическое аниме с элементами фантастики. Но в подростковом возрасте впечатление на меня произвело просто феерическое. Дома я взахлёб досмотрел первый сезон, потом второй, потом третий, вернулся в реальный мир я после четвёртого сезона. И потом побежал просить у своего сенсея советов по другим популярным тайтлам. В список рекомендованных, а затем просмотренных историй тогда попали «Мастера меча онлайн», «Тетрадь смерти», «Сказка о хвосте феи», «Корона грешника», «Гурен лаган», «Бездомный бог» и многие другие. Главный герой сказки о хвосте феи Натсу Драгнил «Так меня покорил своим телосложением», что сподвигнул начать заниматься физическими упражнениями. Теперь я всегда говорю, что на турники, а затем и в тренажёрный зал, меня привело именно аниме. В итоге мой послужной список анимешника содержал порядка 70-80 тайтлов, прежде чем я вошёл в среду озвучки. А попал я туда следующим образом. На одной из фан-встреч, известной в те времена исполнительницы аниме-каверов — я познакомился с Сашей Балфором. О студийной банде я знал, что они на тот момент существовали около года как часть студии «Анидаб». Кто такой Саша, я, естественно, тоже знал. Поэтому, задавшись целью попасть в озвучку, подошёл к нему с конкретным вопросом. «Хочу у вас озвучивать аниме». Как можно попробоваться? Он согласился прислать мне тестовое задание, которое оказалось с приколом. От меня требовалось следующее. Озвучить кусок любого художественного текста голосами разных женщин. Да, именно женщин. Причем не только женщин среднего и совсем пожилого возраста, но были там и маленькая девочка, и девочка-подросток. Каждая из предложенных ролей сопровождалась дополнительными обстоятельствами жизни или конкретными видами деятельности. Как сейчас помню, что взял первую книгу из шкафа. Это оказался Рэй Брэдбери «Передай добро по кругу». И записал разными паттернами отрывок из этого произведения. Отправил и перешел в режим трепетного ожидания ответа. Саша ответил довольно быстро, пригласив меня к ним на студию, чтобы уже записаться в профессиональных условиях. Сообщение от него я получил, когда был в гостях у матушки Варехова Зуева с видом уже состоявшегося артиста, я ей гордо заявил, что буду заниматься озвучкой. Отнеслась она к этому объявлению очень скептически, но, как и всегда, не препятствовала моим творческим порывам, за что я ей благодарен. Студийная банда на тот момент базировалась на территории киностудии «Синелекс». Туда я и прибыл, готовый покорять мир аниме. Прибыл и попал сразу на стрим. И в тот вечер успел не только попробовать записать на студийном оборудовании разные отрывки из какого-то проходного аниме, но и приобрел свой псевдоним, который и по сей день многие используют. Какой-то зритель стрима отметил, что я похож на Павла Дурова. Эту мысль быстро подхватили другие, добавив, что я, наверное, его брат. В итоге, когда надо было придумать себе какой-то звучный псевдоним — Мне не дали проявить свою фантазию и волю. Саша сказал, «Будешь Дуровым». «Влад Дуров» звучит и удобно сокращать для отметок звуковых дорожек твоих героев. «ВД». Вот так я приобрёл новое имя и новый на тот момент вид деятельности. Хотя по факту озвучка аниме тогда для всех нас была хобби. Сейчас я понимаю, что... Звучали мы на первых порах очень плохо, я в том числе. Но цепляющий голос был дан практически всем. Всем, кого сейчас можно назвать легендами среди фандаберов и профессиональных актёров озвучивания. Вот на этих природных талантах и выезжали многие годы. Потому что должного образования не было ни у кого из легенд, а получать его, мягко говоря, и не рвался никто. Но поначалу меня это не смущало, так как, несмотря на то, что многие ребята были очень скромными и зажатыми, но все горели в те годы азартом. «Да, мы озвучиваем аниме! Это же круто!» Дополнительный статус и улучшение качества звука нам давало профессиональное студийное оборудование, хотя при этом актерское и режиссерское мастерство оставляло желать лучшего. И непонятно, чего не хватало больше: опыта актёрского искусства или грамотного введения режиссёра. Но это уже сейчас я задумываюсь о таких важных моментах профессии. Тогда все двигались на голом энтузиазме, особенно в этом отличались мы, студийная банда. Хотя по факту мы ещё не были отдельной студией, являясь чем-то вроде отдела в Синелекс, но у нас уже были отличительные черты. Вопросы заказов и денег нас не посвящали. В первую очередь распределение финансов шло между известными на тот момент старичками озвучки аниме. Это происходило с подачи главного человека на той студии. Сейчас я понимаю, что художник не должен быть голодным, и вопрос оплаты труда — это очень важная тема в современных условиях жизни. Но тогда я и ребята-бандиты были рады до потери сознания и донатом от добрых зрителей, на которые мы могли купить себе дошек и напитков, параллельно ведя разговор о своём величии. Боже, как же глупо мы выглядели со стороны. Я вспоминаю и не могу сдержать улыбку. Но вариться во всём этом было очень круто. Мы были молодые, дерзкие, в чём-то даже наивные. Хотя ведь именно из-за финансового вопроса студийная банда и приняла решение отделиться от «Анедаб», так как там было всё, ну, очень мутно и непонятно с оплатами, и чуть ли не принудительной бесплатной работой. Потому что когда ты горишь своим делом и хочешь дать зрителю максимально возможное качество, и ты сам готов делать это даже просто за спасибо, это одно. А когда тебя чуть ли не принуждают дома, бесплатно писать в шкафу, угрожая какими-то чёрными списками в случае твоего отказа это уже совсем другое. Вне зависимости от того, чем вы будете заниматься, всегда уважайте и свой труд, и тех людей, для кого вы стараетесь. Я пишу эту книгу не для того, чтобы выставлять кого-то в плохом свете, а себя обелять. Я и сам совершал ошибки, но я сделал важные выводы, которыми тоже с вами поделюсь. В любом случае, я благодарен судьбе за эти годы и за приобретённый опыт. Всё то, что тогда происходило, повлияло на меня и в хорошем смысле тоже. На всех студиях, где мне посчастливилось поработать, я встретил очень много классных людей, которым благодарен и по сей день. Одним из первых бандитов, с кем я сдружился, был Давид Петросян. У нас с ним был идентичный подход — вкидывать постоянно какие-то шутки — и оставаться на волне оптимизма и веселья. Только у него был более взрослый вайб, а я пришел совсем мелким. Ко мне он обращался всегда в духе «Владуха, владище, владушка, слушай, есть такое дело». Кстати, когда я пришел в банду, то прибавил себе год к реальному возрасту, боясь, что меня могут не принять на студию как слишком юного любителя. Поэтому, когда меня поздравляли с 18-летием, Ребят ждал сюрприз. А Давид-то был уже на опыте. Он давал мне ценные наставления и по озвучке, и по жизненным пацанским темам. Я даже стал частым гостем у него дома, потому что мы вели вместе игровые стримы. Вроде бы записи этих посиделок до сих пор есть на его канале. Когда мои пути со студией разошлись, Давид даже звонил мне, рассказывая, что очень переживает из-за всей этой ситуации. И это был искренний разговор, за что я ему благодарен. Конечно, и Саше Балфору, и куби 77 я тоже очень благодарен за наш совместный труд. Кстати, именно они на свои личные деньги во многом обеспечивали студийную банду, начиная от частичной оплаты аренды первой студии и заканчивая собранной саней финансовой подушкой, которая очень помогла нам впоследствии во времена пандемии. И уже с этой самой первой студии мы стали периодически проводить стримы, где творили просто лютую ерунду, но делали это искренне и с задором, что зрителям нравилось, и они поддерживали нас донатами. Зрители же помогли нам собрать начальный капитал для строительства своей собственной студии. Это было фактически второе место для студийной банды, но первая собственная студия, организованная после отделения от «Анидаб». Правда, адекватно оценить количество денег на всё необходимое для стройки и закупки оборудования мы не смогли. Тогда на стриме поставили какую-то смешную сумму — 150 тысяч рублей, наивно полагая, что в неё можно уложиться. Вспоминаю, и какой-то грустный смех прям пробирает. И снова спасибо нашим дорогим зрителям. Выставленную сумму мы набрали очень быстро, а Саша с Кубой и ещё одним партнёром добавляли потом всё, чего не хватало. Ребята нашли помещение в районе Павелецкой в одном бизнес-парке. Оно было небольшое, но мы смогли его искусственно разделить аж на две комнаты. Мы возводили стены, клали ДСП-листы, вкручивали шурупы и вколачивали молотком гвозди параллельно, транслируя всю эту строительную вакханалию на стримах. Параллельно мы пели песни для наших зрителей, они снова помогали нам, закидывая монет в наши шляпы. Строили эту студию мы своими руками от и до, тратя на это очень много свободного времени. Хоть этого времени у меня, как у молодого студента, всегда не хватало, потому что уже со второго курса я не только учился музыке, но и начал участвовать в театральных постановках, сотрудничать с режиссёрами и драматургами, постепенно постигая азы, Актерского искусства. Но как-то хватало времени на всё. Наверное, потому что было дикое желание заниматься всем. Я горел и музыкой, и озвучкой, и начинал гореть театром. Поэтому на этой второй студии пролил немало пота и крови, но не жалею ни об одной капле. Это было одно из наших самых счастливых времён, когда дух студийности был на максимуме. Мы были настоящей бандой, с зашкаливающим энтузиазмом, в предвкушении самостоятельного творческого полета с какими-то наполеоновскими планами по захвату мира озвучки аниме. Настройка у нас ушла целое лето 2016 года. И в честь окончания столь важного в жизни банды этапа мы закатили тусовку. Словами не передать той крутой атмосферы и тех эмоций, когда ты ощущаешь, что вы толпа. И действуйте как единый организм. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А с ними потом всегда можно заработать даже побольше, чем 100 рублей. А если нет, то и стольника нам хватало на бутерброд и колу, который можно поделить на всех. Вот оно, студенческо-бандитское счастье. В том же бизнес-парке была музыкальная студия замечательного Руслана Косова, с которым мы сдружились. И Руслан помогал нам на стримах и в записи первых каверов. Именно с ним мы на крыше этого же бизнес-парка Зимой на морозе снимали клип для кавера на Opening Overlords. И с Русланом же в каком-то его полуразрушенном помещении снимали клип на эндинг Алдуа Зеро. Клипами это назвать можно с натяжкой. Но мы дико кайфовали от творческого процесса и были готовы на все. Хоть по развалинам побегать, хоть зимой в пиджаке на морозе горло драть до одури. Эти видео до сих пор есть на моём канале в память о тех классных временах. С отделением от предыдущей студии мы начали задумываться и о своём продвижении. Какое-то время каждый как мог развивал только свои социальные сети. Я в первый год в банде зарегистрировал свой Инстаграм. Сноска — Инстаграм и Фейсбук признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. У банды была группа ВК, а стримы не сразу начали проводить на YouTube. Были разные сервисы и площадки, а мы любили эксперименты. И вот это правильно. Не бойтесь экспериментов в творчестве. Сейчас я понимаю, что мы могли ещё больше вкладываться в разный контент, чтобы усиливать бренд студии. Но для этого мало было желания парочки людей. Чтобы не только сохранять командный дух, но и делать качественную работу с большим коллективом, нужно было грамотно руководить всем процессом. А что с руководством, что с командным духом, со временем становилось всё хуже и хуже. Главными заводилами по части контента были я и Саша Балфор. Очень много рубрик для стримов и видео были созданы именно с нашей подачи. Я по натуре такой человек, что, придя в интересное для меня общество, буду соблюдать правила приличия. Но зажиматься и стесняться — это не про меня. Поэтому я ещё с самой первой студии слышал в свой адрес «Вот, звёздочка к нам пришла». Хотя активничал я не для привлечения внимания, а из-за искреннего желания творить что-то на благо общего дела. Вообще не надо стесняться себя проявлять, хотя многих, и меня в том числе, воспитывали быть скромными и лишний раз не выскакивать из общей массы. Но если вы хотите связать свою жизнь с творческой и тем более с актерской стезей, где конкуренция просто бешена, а талантливых людей очень и очень много, то нужно смелее о себе заявлять. Если вы что-то знаете, говорите об этом. Если вы что-то можете, предлагайте себя как участника всевозможных активностей. Вот я и предлагал, на чём быстро нашёл общий язык с Сашей. Даже если мы понимали, что получается откровенная ерунда, мы всё равно пробовали. Мы писали каверы, запускали разные рубрики, например, "После вкусе", где мы делились прожитыми днями на студии Проводили клонские стримы с песнями, анекдотами, и это было классно. А людям нравилось. Уже по ходу дела к нам присоединялись и другие участники банды. Было и много обид. Сейчас я понимаю, что они были очень глупые детские, по типу, а почему вы нас сразу не позвали? Но на студии с падачей Саши всегда был принцип творческой свободы. Хочешь что-то сделать? Бери и делай. И вот эта свобода сыграла с нами злую шутку. Потому что художник голодным быть не должен, но каких-то обязательств придерживаться обязан. А уж без грамотного руководителя и вовсе очень сложно построить успешную компанию. Но до серьёзных заказов у нас тогда не доходило. И шли счастливые разгильдяйские времена второй студии, нашего становления и заявления о себе в медиапространстве. Мы могли заночевать на студии, если случайно заболтались о разных идеях для развития наших социальных сетей, потому что важно было раскачивать узнаваемость студийной банды. Ведь мы хотели не просто быть любителями, которые для себя по кайфу озвучивают анимешки и наращивают аудиторию в блоге, чтобы потом продавать в нём рекламу. И не то, чтобы мы были против рекламы. Просто если уж и рекламировать, то те товары и услуги, которые подходили бы под тему нашей работы. А ещё нам очень хотелось, чтобы на нас обратили внимание большие дяди из настоящих студий, и стали давать нам официальные заказы на дубляж. Ведь сами для себя мы делали только закадровую озвучку, которая имеет важные отличия от полноценного дубляжа. В закадровой озвучке всегда остаётся слышна оригинальная звуковая дорожка, и в процессе работы над материалами важно её не перекричать, так как она будет создавать дополнительный эффект целостности происходящего. Некоторых актёров, которые не хотят сильно выкладываться при записи за кадра, этот факт и выручает. Оригинальные голоса слегка маскируют экономию сил на отыгрывании роли. Хотя такой подход лично я никогда не приветствовал. Даже в закадровой озвучке я выкладывался на полную катушку. «Если надо кричать, я кричал. Если надо плакать, я плакал». Иногда меня даже тормозили, напоминая, что в закадре настолько детальной проработки образа не требуется. Но я всё равно старался отработать по максимуму. Но, как бы то ни было, закадровую озвучку для непрофессиональных актёров писать намного проще, чем дубляж. Ведь при дублировании ролей, особенно если это аниме или мультфильм, тебе нужно и индивидуализировать своего персонажа, добавив ему локальных красок языка дубляжа и хорошо вжиться в этот созданный образ. Прикрываться там уже нечем. Фоном никакая звуковая дорожка не идёт. В том числе и сцены с массовками на общем плане дублируются, а не сохраняется оригинал, даже если там просто звуки, а не речь. На многих студиях для закадровой озвучки даже особого кастинга не проводили, именно потому что действовал принцип а там же играть не надо. Хотя мы на студийной банде даже за кадр распределяли хоть по каким-то минимальным соответствиям роли и человека, который будет её записывать. Радует, что мы всё-таки были не единственной студией с таким подходом. Но подобное встречалось всё равно не так часто, как хотелось бы. Кстати, именно с закадрового варианта озвучки «voice-over» «Войсовер», за кадр. И началась та великая история захода в нашу страну самого разного контента, который помнят все с 90-х, когда старый пират очень гнусавым голосом озвучивает и блужских, и женских персонажей. А что могла поделать отрасль, когда потребитель хотел смотреть фильмы и мультфильмы? А качественный дубляж был не по карману студиям страны, потому что профессиональное дублирование стоит больших денег, в отличие от закадра. Особенно дорого это было несколько десятков лет назад, когда еще не было такого количества технологий в сфере озвучания. В те годы писались все сцены наживую и сразу группами актеров, у которых не было права на ошибку. Если нужно было что-то перезаписать, то надо было отматывать всю бобину с кинолентой, чтобы вернуться к нужному моменту. Поэтому многие представители старой школы мастодонтов-дубляжа — это люди с очень чёткой дикцией, так как натренировались они знатно. Некоторые из старичков очень пристрастно относятся к теме нескольких дублей, потому что считают признаком мастерства — писать всё сразу качественно с первого дубля. Ну ладно, максимум со второго. Такое отношение сформировалось не из-за вредности, а именно из-за привычного подхода в работе. Возможности перезаписывать десятки раз одно и то же место просто не представлялось. Но лично я очень рад такому техническому прогрессу в сфере звукозаписи. У нас на студийной банде даже были свои секретные технологии, которые позволяли делать озвучку в несколько раз быстрее, чем конкуренты. Оптимизирован процесс был за счёт уникальных и разработанных специально для нас программ и плагинов. Раскрывать их смысл я не имею, прежде всего, морального права, так как официальными договорами мой язык не скреплен, но я до сих пор очень трепетно отношусь к любым продуктам, которые появились на свет при мне, помня, сколько душевных и физических сил я к этому приложил. Но на сегодняшний день, посетив уже много разных студий дубляжа, могу с уверенностью сказать, есть схожие программы, но это далеко не массовая история. А мы, благодаря этому, часто записывались почти мгновенно. У меня, например, не было проблем с дикцией, поэтому свои роли для закадровых озвучек я записывал очень быстро. Из-за этого еще одним моим прозвищем среди своих было, кажется, «Золотой рот России», потому что я допускал минимальное количество речевых ошибок. И вот этот «рот», а вместе с ним и все остальные рты, в том числе и много новых ребят, которые присоединились как раз на новой студии, продолжали себя пробовать в сфере озвучивания аниме. Кстати, на этой студии мы уже стали пытаться озвучивать дорамы, чтобы охватить побольше аудитории, которая бы о нас знала. Если раньше на студии мы появлялись один раз в неделю, то как только произошло отделение от анидап, работа у нас прибавилась в разы. Уже и трех дней в неделю было мало, потому что количество тайтлов для озвучивания увеличилось в четыре раза. А ведь параллельно у меня всё это время шла учёба в Гнесинке, музыкальные проекты, первые театральные постановки. И это всё — отдельные главы моего пути. В некоторые месяцы я зарабатывал деньги как раз за счёт всей этой деятельности — Но это были нестабильные заработки. Части из этих денег я тоже вкладывал на общее дело, как мне тогда думалось. И где-то к концу 2017 года я стал всё чаще слышать от матушки, что мне нужно выставлять приоритеты в деятельности. Студия забирала всё больше времени, а не приносила ничего. Деньги со стримов мы тратили на ту же студию, продолжая себе брать только на еду, и то не всегда а стипендии Гнесинки в 500 рублей хватало только на проездной. Я сам прекрасно понимал, что деньги были нужны. Я не мог сидеть на шею мамы, которая впахивала на нескольких работах, чтобы помочь и мне, и моей сестре. Да и самому, как любому нормальному парню, хотелось тратить что-то на себя. Одежда, гулянки, кино, свидания. А в актерском деле и после учебы о стабильности в заработках даже мечтать не следует. И тогда я впервые заговорил о том, что если мы не выходим на какой-то профессионально-официальный уровень, то мне придётся как минимум тратить не так много времени на студию, а, возможно, и вообще уйти, чтобы найти работу, не забросив при этом учёбу. Хотя, положа руку на сердце, уходить тогда мне не хотелось. Я как будто чувствовал, что всё не может так просто закончиться. Саша и Куба намного не говорили о своих взрослых делах. В чём-то это было правильно, потому что через студию проходил большой поток людей, которые там не задерживались. И, как потом выяснилось, даже некоторые постоянные члены банды были не слишком заинтересованы в её развитии, готовые в любой момент свалить или слить информацию конкурентам. Но когда я заикнулся о возможном уходе, то Саня мне как-то многозначительно намекнул, что стоит чуть-чуть подождать, и дела наладятся. А мы выйдем на совершенно другой уровень. Как оказалось, на тот момент уже шли какие-то переговоры с Ваконим. Ваконим — это французская компания со своим развлекательным стриминговым сервисом, которая принадлежала в те годы «Аниплекс», которые, в свою очередь, принадлежат к одной из многочисленных ответвлений компании Sony. Ваканим раньше были такой же, как и мы, группой любителей в сфере озвучивания аниме и сериалов. И их заметили крупные компании, предложив официальную работу. В итоге вышло так, что в 2018 году наша студийная банда в чём-то повторила путь ваканим. Мы стали им подчиняться, а если сократить цепочку, то таким образом получили официальную работу по озвучке аниме от Японии. Хотя вот эта самая цепочка директоров и подчиненных была огромной. Бюрократические проволочки создавали немалое количество проблем при озвучке, но с этим мы столкнулись чуть позже. А изначально новость о таком предложении вскружила головы нам всем. Только представьте, вам предлагают озвучивать официальное аниме. Вам, простым ребятам, которые несколько лет что-то там выдумывали, совершали много ошибок в продвижении своего бренда, но, как оказалось, всё-таки смогли показать должный уровень профессионализма и смогли засветиться. Тогда загорелись и активизировались абсолютно все ребята из банды. Хотя эмоции надо было бы дать поменьше — потому что, ну уж очень рьяно мы впряглись за ваканим, даже особо не выясняя, что нам за это будет. А за это было разное. Если ты выходишь в какой-то массовый сегмент рынка, если ты выходишь к большой аудитории в социальные сети, то будь добр, пожалуйста, нести за это ответственность. А самое главное, будь готов как к обоснованным так и к совершенно ложным предъявам, хейту и даже откровенному очернению твоей репутации. Выпуск официально лицензированных аниме означал одно — люди смогут посмотреть эти тайтлы только через платную подписку. И это очень многим не понравилось. Ребята-анимешники привыкли, что у них всё есть в открытом доступе для ознакомительного просмотра. Да, пусть и в плохом качестве, но это мало кого останавливало. А тут студийная банда стала активно агитировать свою аудиторию подключаться к сервису Ваканим занимала и в те времена деньги. Это воспринималось очень сомнительно, особенно поначалу, когда тайтлов в доступе было не так много, чтобы эта подписка была оправдана. Но, как я уже сказал выше, мы очень страстно взялись продвигать Ваканим и нарвались не только на кучу оскорблений от наших зрителей — но и на ненависть фандаберов, у которых мы забирали хлеб. Студийную банду и так откровенно не любили из-за того, что у нас были не просто домашние тусовки с микрофоном, а была профессиональная студия с качественным оборудованием. Мы могли себе позволить писать контент не в шкафу. У нас в составе были красивые девчата и харизматичные парни — Каждый из участников банды в те годы был, не побоюсь этого сравнения, поцелованным богом. Шикарные голоса были даны всем бандитам. Некоторым ребятам и девчатам достаточно было просто что-то наговаривать в микрофон, и благодаря богатству тембра это уже звучало хорошо. Завидовать нашим конкурентам было чему и без лицензии на топовые тайтлы. Хотя на одних данных, заложенных природой, ты никогда далеко не уйдёшь. Нужно развиваться, нужно учиться и набираться профессиональных знаний и опыта, которые перенимаются у преподавателей в учебных заведениях. Всё это я сполна прочувствовал прежде всего на себе. Ведь когда я пришёл работать на студию, то у ребят на тот момент уже был хотя бы какой-то опыт в озвучке, а у меня — нет. При этом целенаправленно и профессионально они этому нигде не учились, просто набивая руку, а точнее рот и голосовые связки на большом количестве аниме-тайтлов. И за счёт этого опыта могли даже просто начать что-то говорить в микрофон, озвучивая персонажа, и это уже было годно. Поэтому я всеми силами старался сразу их догнать в этом деле, впахивая как Папа Карло и жадно ловя советы любого коллеги, кто был готов поделиться своим опытом и видением процесса озвучки. Здесь я с благодарностью могу вспомнить подсказки Артёма, известного под псевдонимом Ослик Т. Он на студию «Синелекс» приезжал из Санкт-Петербурга сначала как актёр озвучки, Но потом постепенно стал больше переходить в сферу режиссуры и звукорежиссуры. Артём видел, что я горел своим делом, поэтому никогда не отказывался мне что-то подсказать, при этом понимая, что его мнение не обязательно будет истиной в последней инстанции. Но всё-таки опыта у него было объективно больше, чем у меня. Постепенно мы сдружились и периодически говорили не только на профессиональные темы, но и просто общались по душам за жизнь. Все мои поиски, перенимания, опыта, занятия и практика в итоге дали свои результаты. Но это стоило мне колоссальных усилий. Легко и просто так мне в жизни ничего не давалось, но я воспринимал это нормально, ведь ничего ценного просто так не достается, а любой талант должен пройти огонь, воду и медные трубы практической закалки — чтобы ты мог считаться профессионалом. Поэтому я так поражался тому, что ребята, у которых были очень классные природные голосовые данные, так наплевательски к этому относились, не желая прикладывать больше усилий для развития. В начале моего бандитского пути я на это намекал очень аккуратно. Каюсь. Даже врал о том, что якобы у некоторых ребят всё-таки есть какие-то актёрские курсы, чтобы прикрыть их в глазах аудитории, задававшей неудобные вопросы об образовании. Но когда пришел Ваканим, они нам предложили не только закадровые озвучки, но и дубляж. А мы никогда не делали дубляж. Мы не знали, как это озвучивать и режиссировать правильно. Ни у кого не было необходимого образования и опыта. Я пытался как мог привнести в работу то, что мне давали в Гнесенке и то, что я уже успел узнать об актёрском искусстве в своих первых театральных постановках, но особо энтузиазма в вопросах повышения квалификации не было почти ни у кого из студийных бандитов. Из всего коллектива только Ира в итоге сама высказала желание отучиться на режиссёра, чему я был очень рад. У неё всегда было своё именно режиссёрское видение. Я уверен, что учеба ей только помогла, и преподаватели раскрыли в ней заложенные таланты. Но я призывал и всех остальных к тому, что надо развиваться. Нельзя называть себя профессионалами, если это объективно не так. Нельзя называть себя лучшими, стоя на месте и используя только комфортные методы работы. Я всегда топил за то, что надо быть лучшими среди лучших, а не среди худших. Критика конкурентов насчёт наших первых дубляжей абсолютно оправдана. Только, если уж быть честными, то и все остальные делали в то время тоже далеко не шедевры. Потому в начале 2019 года, когда мы начали плотно сотрудничать с Ваканим, все эти проблемы качества работы ещё не перешли в бурные конфликты. А мы просто до Одри обрадовались такой крутой возможности. Нам же ещё и собирались официально платить деньги. А это было просто чем-то космическим для тех нас. И мы думали, ну всё, мы ваши навеки. Если наше хобби нам ещё и деньги будет приносить. Хотя деньги поначалу были, мягко говоря, скромными. В месяц каждый бандит получал примерно 3-5 тысяч рублей. Но нам и это уже вскружило голову, ведь раньше деньги в основном только тратились. Все ребята воспряли. Дух студийности снова был на максимальном уровне. Мы плечом к плечу сражались с нашими соперниками, только и успевая отбивать очередные удары на полях интернет-сражений. Да, нам тогда казалось, что мы воюем за правое дело мы снимали пародийные ролики на наших конкурентов, мы проводили стримы, где отвечали на вбросы из известных аниме-пабликов, ведь разных групп и каналов про аниме всегда было немало. И каждый считал своим долгом высказаться по поводу того, что студийная банда просто сволочи распродвигают лицензию за бешеные деньги, а сами пишут откровенно плохо. Одна из проблем социальных сетей в том, что постоянная аудитория какого-то канала или блога свято верит в то, что там ей будут рассказывать. Критическое мышление отсутствует у многих людей, когда речь касается очередного выяснения отношений. И это я сейчас уже по своему опыту понимаю. Надо было меньше внимания обращать на выпады фандаберов, а больше силы времени уделять развитию профессиональных навыков и развитию бренда. На тот момент я ещё был всецело заинтересован именно в бренде нашей студии, нашего общего дела. Ведь даже с приходом в мы сохранили все социальные сети студийной банды, развивая это параллельно вместе с группой для наших заказчиков. А еще? Время показало настоящие лица, те, кто в те годы обвинял нас в переходе к лицензии, считая это чем-то отвратительным и порочным. Эти люди сейчас сами воюют с новым поколением фанатской озвучки, не просто активно пропагандируя лицензионный контент, но и делая вид, что так было всегда. С такими лицемерами мне неприятно работать, но всегда приятно было встретиться на каком-нибудь фестивале. Ведь люди в интернете и люди при живом общении ведут себя очень по-разному. Один и тот же человек мог снять про студийную банду, уничижительный ролик, а потом подходить с распростёртыми объятиями на встречах анимешников. Но такого я не понимал, не понимаю и никогда не приветствовал. Поэтому... О том, что я могу очень больно сделать словами, некоторые мои бывшие коллеги по цеху озвучки знают не понаслышке. И если вы думаете, что подобные детские перестрелки контентом в блогах и словами при встрече — это всё, что из себя представляла конкуренция в то время, то у меня для вас сюрприз. Незадолго после начала нашей работы с Ваканим в Россию пришла ещё одна компания — Crunchyroll которая также продвигала развлекательный контент, в том числе и аниме на своем стриминговом сервисе. Курировал в России ее наш самый главный недоброжелатель, из-за которого проблемы у нас не кончались ни в один из месяцев существования студийной банды. И тогда войны уже вышли на новый уровень. Начались суды в том числе и по инициативе наших российских кураторов, создающих официальный перевод для Ваканим. Судились по поводу и без повода. Боролись с пиратством, отставили честь и достоинство, что-то было оправдано, что-то было блажье руководства, до которой ни мне, ни другим бандитам не было дела. Мы не особо хотели вникать во все юридические и финансовые тонкости. Мы просто были рады работе и возможности прикоснуться к тем тайтлам, которые сами когда-то давно смотрели с субтитрами или в закадровой озвучке. Естественно, что на слуху остались только самые известные работы тех лет. «Оверлорд», трилогия фильмов «Фейт», «Мастера меча онлайн», «Атака титанов», «Истребитель демонов». Но было ещё огромное количество аниме как с закадровой озвучкой, так и с дубляжом, которые мне приятно вспомнить. В «Пламенной бригаде пожарных» у меня был герой, который абсолютно не подходил мне ни по психологии, ни по физике. Бенни Симон. Огромный и немногословный качок с угрюмым взглядом, спокойными движениями, но с очень жестким подходом к делу. У меня было много вопросов к режиссеру о том, почему мне дали такого персонажа. Я намеренно сильно занижал голос — делая его настолько брутальным, насколько мог. В итоге получилась достойная работа, и само аниме тоже очень неплохое. Посчастливилось почти на 100 серий прикоснуться к вечной аниме-классике «One Piece». За озвучку живого скелета Брука вот это уже больше для моего телосложения в те годы подходило. Я, как и другие ребята из банды, за озвучку других персонажей, получил благодарственное письмо от студии Toyo Animation. Было очень приятно, что сами японцы оценили нашу работу. Ещё на встречах зрители часто говорят спасибо за Юки Сому, персонажа из аниме «Корзинка фруктов». Мы озвучивали все три сезона обновлённой версии этого произведения. И за одного из моих любимчиков, Ноя Архивиста из «Мемуары Ванитаса» я тоже часто слышу приятные слова благодарности. Роли хакера и маньяка в аниме «Акудама Драйв» тоже запомнились как мне, так и поклонникам моего творчества. И если с хакером я просто хорошо сделал свою работу, то маньяк — это прям мой персонаж, с которым я не испытывал ни грамма сопротивления в озвучке. Мне вообще свойственен азарт и задор, который при дубляже я легко могу перевести в некую «сумасшедшинку», идеально подходящую под подобные маньяку роли. «Клетки за работой» — аниме, где в жанре «боевик» показывают, как устроен человеческий организм, и моя роль раковой клетки была чем-то схожим с ролью сумасшедшего маньяка. Очень круто было. В Японии это аниме даже как обучающий материал используют и показывают на уроках биологии. Не знаю, как сейчас, но у меня в Борисоглебске и в Орехово-Зуево аниме в школе не показывали. Там вообще лучше было не говорить, что ты такое смотришь. «Обещанный Неверленд», «Рейтинг короля», «Госпожа Кагуэ в любви, как на войне», «На скейте в бесконечность», «Может быть, я встречу тебя в подземелье» — одни из десятков аниме, где мне приятно вспомнить и свою работу, и сами тайтлы оказывались очень интересными. По итогу, в те годы я перестал смотреть аниме просто для удовольствия, потому что я его чуть ли не каждый день озвучивал и, не щадя своих связок, отдавался работе на 200% и говорил голосами самых разных героев.